Часть пятая. Как меняются воды? При прежнем соотношении эталонных частот биологического и социального времени, поскольку культура значимо не обновлялась на протяжении жизни одного поколения, между человечеством и остальными видами животных, принадлежащими биосфере Земли, в общем-то, не было разницы в том смысле, что информационное состояние общества изменялось со скоростью смены поколений точно так же, как и информационное состояние всякой популяции в животном мире изменяется со скоростью смены в ней поколений. Это важная для прошлого особенность процессов обновления информации в культуре и биологии человечества, нашла свое извращенное выражение в теории Гумилева об этногенезе в биосфере Земли и пассионарности. В связи с тем, что ее популярность искусственно раздута в последние годы, нам придется обратиться к ней, чтобы показать, почему на ее основе можно прийти к ошибочным воззрениям на современности перспективы. Теория этногенеза Гумилева – не различает и не разграничивает физиологически и культурно обусловленных информационных процессов в жизни общества вследствие приверженности ее автора и бездумно доверчивых ее сторонников, вымышленному им принципу неопределенности в этнологии. Этот принцип якобы в кавычках Объективное ограничение возможностей исследователя при наблюдении последовательности событий, позволяющее описать их только в одном из двух аспектов – либо в социальном, либо в этническом, природном. По существу в биологическом. Единство же законов бытия не в том, чтобы переносить частные законы в данном случае соотношение неопределенности Гейзенберга из квантовой механики, из одной области науки в другую, когда вздумается закрыть объективным законом неугодный анонимному «никто». Вопрос от обсуждения его в обществе. В действительности жизнь народов и человечества можно описать и в социальном, и в биологическом аспектах одновременно. Но для этого необходимо различать биологическое и социальное, а не объединять одно с другим в неудобопонимаемой терминологии, чуждой родному языку. Теория этногенеза и пассионарности по Гумилеву не работоспособна после изменения соотношения эталонных частот. Хотя события, имевшие место до изменения соотношения эталонов, хорошо в нее укладываются. СНОСКА 1 СНОСКА 1 Причина этого в том, что скорость изменения информационного состояния общества на уровне биологии и культуры была одной и той же и определялась скоростью обновления поколений. Эта особенность исторического прошлого даже при неразличении биологического и социального позволила создать теорию, вполне применимую именно к тому историческому периоду, даже при внутренней неопределенности самой теории. Эта ее хорошая согласованность с прошлой историей порождает иллюзию возможности применения ее и к анализу современности и перспектив, что ошибочно по причине изменения соотношения эталонных частот биологического и социального времени, в результате чего цивилизация перешла в новое качество, которое невозможно описать на основе принципа неопределенности в этнологии, в котором выразилась неспособность к развлечению общеживотного и исключительно человечного в психике отдельных людей и обществ в целом. Полезно также помнить и то, что сам Гумилев прямо говорит в своей книге «Этнокинез и биосфера Земли», что он ограничивается в своем рассмотрении временем до начала XIX века, о чем все без исключения вульгаризаторы и Популяризаторы умалчивают или забывают, когда, не вскрыв внутренней сущности, принципа неопределенности в этнологии, начинают на основе теории пассионарности строить свои виды на будущее, либо пугать окружающих уверениями, что заряд пассионарности уже исчерпан, и в перспективе только увядание и исчезновение. Возникновение термина «пассионарность» тоже результат неразвлечения. Но не общеживотного и исключительно человеческого, а двух психологических типов. Во-первых, легко возбудимых личностей, которые или психически больны, или невоспитаны, и потому не могут себя вести по жизни без того, чтобы не создать множество проблем себе и окружающим и которых довольно много в обществах, переживающих кризисы разного рода. И во-вторых, носителей объективно лидерствующего типа психики, которых довольно мало в обществах, где господствует строй психики животного или зомби. По этой причине теория пассионарности тоже довольно правдоподобно объясняет многое в прошлом когда по характеру течения информационных процессов при прежнем соотношении эталонных частот биологического и социального времени культурно-своеобразные человеческие общества мало чем отличались от популяций животных в биосфере Земли. В тех условиях выходы из разного рода кризисов развития обществ протекали в форме коллективной истерии, пассионарного толчка. По его завершении истеричные пассионарии истребляли друг друга и многих окружающих. А те, кто после этого оставался жив и родившийся в уже более или менее исторически спокойной обстановке, пытались осмыслить ранее произошедшее. Следствием чего именно явилось в нынешнем человечестве господство животного строя психики, наиболее ярко выразившегося к настоящему времени в культуре Запада, это вопрос особый, скрытый в глубине веков и в повествованиях мифов и вероучений. На него в настоящее время нет не только общепринятого ответа, но который пребывает для большинства населения даже вне осознания ими мира и их собственного бытия в нем. Не исключено, что при подчиненности жизни общества половым инстинктам на основе животного строя психики большинства людей достигаются наиболее высокие темпы размножения популяции вида которому предстояло принять на себя роль носителя индивидуального разума в биосфере Земли, то есть быть носителем животного строя психики. Это нормальное состояние психики людей в периоды самовосстановления биосферы и цивилизации по завершении региональных и глобальных катастроф, подобных гибели Атлантиды поскольку именно при максимально высоких темпах размножения, обеспечиваемых животным строем психики, потенциальное человечество в кратчайшее время достигает наилучшей для жизни биосферы в целом численности. Иными словами, животный строй психики, господствующий в нынешнем человечестве, Расплата за нравственные и этические ошибки и извращения, приведшие к гибели прошлой глобальной цивилизации, предшествовавшей на земле нашей цивилизации, также по ее существу, еще не ставшей человечной. Но в начале ее развития животный строя психики, подавляющего большинство населения и культура в целом, взаимно обуславливали и соответствовали друг другу. Во всяком случае, в условиях низкой энерговооруженности и малочисленности людей, господство культуры, продолжавшей и выражавшей в своих оболочках животные инстинкты, непосредственно и скоропостижно, сноска 1 еще не угрожало ни самой культуре, ни цивилизации, не человечеству в целом, хотя на алтарь цивилизации с господством животного строя психики прогрессоры и скотоводы и робототехники руками своих подопечных стад принесли множество жизней, включая почти полное истребление коренного населения целых континентов, Америка, особенно Северная, Австралия. Отсылка один Отсюда и протекает известное после нас хоть потоп. При нынешней же энерговооруженности с такой нравственностью и этикой, в кавычках, в потопе придется захлебываться уже самим, а не отдаленным потомкам. Все сказанное о временах господства в нынешней цивилизации нечеловечного строя психики следует понимать в смысле статистическом, то есть и в этой культуре с численным преобладанием носителей животного строя психики и иных недолюдков жили и действовали статистически редкие в ней люди, они человекоподобные. Другие же в редкие моменты их жизни поднимались на короткое время до человеческого достоинства. Либо становились свидетелями человечности других, что и сохранилось в культуре в качестве идеалов, в жизни якобы неосуществимых, СНОСКА-2, но неоспоримо притягательных и прекрасных, реальность которых счастливцам удается пережить наяву. СНОСКА-2 ХИЛЯЗМ От греческого «тысяча», «миллинаризм» — от латинского «тысяча». Религиозное учение, согласно которому к концу мира будет предшествовать тысячелетнее, в кавычках, «царство Божье» на земле. Большая советская энциклопедия, издание 3, том 28, страница 252. Хелиостические идеи рассматриваются господствующими христианскими церквями, как ересь вопреки словам молитвы. В кавычках «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Лука 112. О конфликте с биосферой Земли нынешней глобальной цивилизации, ставшей невольницей техносферы, порожденной ею же, речь шла в предыдущих разделах настоящего обзора. Но именно изменение соотношения эталонных частот биологического и социального времени за счет роста частоты технологически обусловленного социального эталона создает условия в которых открываются возможности выйти из этого конфликта ранее, чем разразится биосферно-демографическая катастрофа, очередная в истории Земли. СНОСКА-1 СНОСКА-1 Мы не первая цивилизация с высокоразвитой культурой на планете Земля. Есть ряд географических карт, известных с Средневековья, которые намного превосходят теоретические и практические возможности картографов тех лет, если не считать, что эти карты получены ими в откровениях извне в готовом виде. Например, известна карта турецкого адмирала Ирии Рейса, относимая к 1513 году, на которой на основе более ранних, не дошедших до нас источников, Ее автор изобразил северный берег Антарктиды, открытый в 1818 году русской экспедиции Беллингсгаузена и Лазарева. Причем перерейс изобразил его без ледяного панциря таким, каким он был по представлениям нынешней науки в эпоху от 13 тысяч до 4 тысяч лет до нашей эры, когда, опять же, Если исходить из общепринятого исторического мифа, заниматься глобальными картографическими съемками на Земле было некому. Однако, вопреки господствующему историческому мифу, достоверность береговой черты Земли королевы мод на карте Перерейса подтверждается сейсмическими данными шведско-британской антарктической экспедиции 1949 года. Кроме того... Определять точно долготу географического места нынешняя цивилизация научилась только после 1776 года с изобретением хронометров с погрешностью хода в пределах 3 секунд в сутки, что обеспечивало погрешность в определении долготы в пределах 30 морских миль в плавании продолжительностью 6 недель при скоростях мореплавания той эпохи. Однако не единичные карты, составленные на основе более ранних источников, а многие. Карта Аратениуса Финиуса в Атласе Меркатора 1569 года, на которой изображена вся Антарктида с реками и горами. Карта Перерейса 1513 года, в кавычках «Портулан Дульсерта» с изображением Европы и Северной Америки 1339 года, карта Зена, на которой изображена Гренландия и другие, имеют ошибки по долготе, немыслимые для нынешней цивилизации при ее уровне развития до конца XVIII века. Кроме того, необходимо иметь в виду, что речь идет об ошибках по долготе не единичных пар географических объектов, а об ошибках по долготе при изображении протяженных географических линий контуров материков, некоторые из которых были открыты спустя какое-то время после составления этих карт. А это все в совокупности говорит о том, что в основе старинных карт нынешней цивилизации лежат результаты глобальной картографической съемки, произведенной предшествующей цивилизацией а кому больше нравится, то пришельцами из космоса. Нынешняя же цивилизация завершила глобальную картографическую съемку в основном спустя столетия после появления упомянутых карт, невозможных в ныне господствующем историческом мифе. Можно считать, что глобальная картографическая съемка была завершена нынешней цивилизацией только в 1906 году, когда... Амундсен прошел из Атлантики в Тихий океан от Гренландии до Аляски северо-западным проходом полярные архипелаги Канады. Если полагать ее началом первое кругосветное плавание 1519 по 21 года, предпринятое Магелланом, то на глобальную картографическую съемку нынешней цивилизации потребовалось 400 лет без малого. А на старинных редких картах многое из того, что было узнано европейцами, начиная с эпохи Великих Географических Открытий, присутствует в качестве само собой известного издревле. Более подробно смотреть Хэнкок, в кавычках «Следы богов в поисках истоков древних цивилизаций». Москва, издательство Вечи, 1997 На основе издания дословный перевод оригинального названия Отпечатки пальцев богов до знания о начале и конце. Этот процесс смены в кавычках вот 1 обусловлен качественным различием в характере эффективного освоения теоретических знаний и практических навыков до и после изменения соотношения частот эталонов биологического и социального времени. СНОСКА 1 Классическая астрология утверждает, что за эпохой рыб следует эпоха водолея, и что водолей – знак России. Из чего можно понять, что России предстоит излить в глобальную цивилизацию иную, в кавычках, воду? В каковом русле течения событий и следует рассматривать нынешнее отторжение России и западничества. При этом необходимо отметить то качество общественного устройства, которое имело место в прошлом издревле и на протяжении веков до середины 20 века, только изменяло свои обличия, формы своего существования. Обречено потерять устойчивость вследствие происшедшего изменения соотношения частот эталонов биологического и социального времени. Иными словами, прежде общественное устройство, в котором выражается нечеловечный строй психики, само изживает себя при нынешнем соотношении частот, а тем самым открывает возможности к тому, чтобы его заместило иное устройство, внутри общественной жизни людей, с иной культурой, поддерживающей в преемственности поколений цивилизацию иного качества, с иным характером отношений между людьми и взаимоотношений цивилизации и биосферы. Естественно, что психологический фундамент будущей цивилизации также будет иным. с изменением соотношения эталонных частот биологического и социального времени, в очередной раз обретает открытую возможность начаться история, в этом смысле не животной жизни человечества в целом. СНОСКА 1 СНОСКА 1 Согласно воззрениям Циолковского, из всего творческого наследия которого человечество, воспользовалась только его работами в области механики, уравнение Мещерского-Циолковского в обосновании возможности полета в космос спустя несколько десятков лет от времени его жизни 1857-1935 года человечество должно было вступить в, в кавычках «эру рождения», то да сё, в кавычках, номер 31, 261, сентябрь, 1997, страница 3. О том, как Циолковский именовал предшествующие эпохи, не сообщается, но общеизвестно, что рождению предшествует зачатие и период внутриутробного развития. Так что критический по Идлису 2030 плюс-минус 5 лет год, может быть соотнесен с переходом в эпоху рождения и младенчества из эпохи предшествующего развития. И эту возможность непростительно упустить аналогично тому, как в прошлом уже были упущены того же рода возможности, когда пророки открывали людям те или иные грани истины а люди, оставаясь косными, скептичными, слабыми для того, чтобы последовать истине, извращали истину и передавали последующим поколениям свою сиюминутно ориентированную корыстную отсебятину в качестве якобы в кавычках истины, данной некогда человечеству или его части свыше. Сначала рассмотрим наиболее общие черты, в организации жизни общества, при прежнем соотношении эталонных частот и господстве животного строя психики. При библейском соотношении частот эталонов биологического и социального времени статистически преобладало следующее. Какое знание и навыки человек обретал к 25 годам, в общем-то с теми знаниями и навыками он и умирал. Социальная организация строилась на статистике незаменимости и взаимозаменяемости носителей конкретных прикладных знаний и навыков. По какой причине носители редких социально значимых знаний и навыков и образуемые ими социальные группы имели возможность взимать монопольно высокие цены за продукт своей деятельности в общественном объединении труда? в самом общем смысле понимания термина «монопольно-высокие цены». И наиболее устойчивыми социальными группами, взимающими монопольно-высокие цены за свое участие в общественном объединении труда, оказались относительно малочисленные группы населения, профессионально занятые в подразделениях сферы управления обществом в целом, от которых в непреодолимой тех исторических условиях, зависимости оказалось подавляющее большинство населения, занятого в различных подразделениях сферы производства и не имевшего возможности бежать от цивилизации в леса и пустыни, дабы вести там семейно уединенный образ жизни. То, что издревле по настоящее время называется в кавычках «элита», «лучшие люди», В своем большинстве это представители подразделений сферы управления обществом в целом, взымающие разными путями разнородные монопольно высокие цены за свое участие в общественном объединении труда. взимание ими монопольно высокой цены сообщества и является эксплуатацией человека человеком, поскольку представляет собой принуждение к тому, Чтобы поступиться своими интересами по отношению к остальному населению,нес способному заменить в кавычках элиту в сфере управления, по причине отсутствия у него доступа к необходимым знаниям и невозможности воспроизвести их своим умом в течение жизни, Последнее обусловлено тем, что необходимость работать на в кавычках элиту не оставляет им ни свободного времени, ни сил для того, чтобы расширить кругозор и размышлять. Поскольку почти исключительно и повсеместно преобладало обучение профессиональным навыкам и знаниям в семьях, то оно порождало в обществе непроходимые для подавляющего большинства личностей кастовые, клановые, сословные границы. Однако, в смысле, Учительствования не было разницы между царем, который учил своего сына быть государем и полководцем, и простым пахарем, учившим своего сына чуять природу и все делать в согласии с ее ритмами, чтобы был достаток. В таких условиях человек был неотделим от обусловленных происхождением занимаемой должности и профессии которые и отождествлялись с личностным достоинством каждого, благородством или худородством как его самого, так и его предков и потомков. Творчество, обретение, выработка и употребление нового прикладного знания в течение всей активной жизни было уделом меньшинства общества, располагавшего свободным для этого временем, а не большинства, занятого под давлением обстоятельств повседневным трудом от зари до зари. Тем более обретение прикладного знания, доселе неизвестного в обществе, во многих случаях давало его первооткрывателю и первым носителям, выученикам и либо их потомкам возможность подняться вверх по ступеням лестницы толп и в кавычках «элит», образующих в совокупности элитарную пирамиду общества и устойчиво занимать более высокое положение в течение всей своей жизни. А роду, семье, клану давало возможность поддерживать некогда завоеванный предком социальных статус в преемственности поколений. Если этого не происходило, в силу непроницаемости сословных границ, то вело к вырождению в кавычках элиты при смене поколений, падению качества управления и краху общества. Но и в случае непроницаемости сословных границ поднять свой социальный статус было возможно, хотя бы при эмиграции в другую страну. Если в родной стране хозяева из-за правилы толпа элитарной пирамиды упорствовали и не желали найти для нового претендента свободной кормушки или брезговали общением со вчерашним в кавычках низкородным Поскольку прикладные знания и навыки не устаревали в течение всей жизни, а подавляющее большинство населения работало от зари до зари и не могло воспроизвести все знания и навыки «сноска-1», необходимые для изменения своего социального статуса, то в основе власти над обществом лежало управление доступом к освоению готового к употреблению знания, ранее уже накопленного культурой, действительных приближений к истине, заведомые умышленные ужи, заблуждений, которые возникли по причине ограниченности и недоразумений. Восноска 1. А в особенности ту совокупность знаний и навыков, которая необходима для переосмысления истории и целесообразности сложившегося общественного устройства. Так, до конца XIX века социальная пирамида строилась на основе регуляции доступа к разнородной информации тех или иных социальных групп, в целом, и отдельных их представителей, бывших исключениями из общего правила. На принципах явных посвящений система общего и специального образования и ученых степеней. На принципах тайных посвящений масонства и всевозможные оккультно-политические ордена и братства. И на принципах посвящения по умолчанию, когда доступ к информации, того или иного рода предоставляется определенным избранным. Но до сведения избранного не доводится, что в действительности имеет место посвящение, по какой причине посвящение по умолчанию обеспечивает большую естественность поведения, чем посвящение с соблюдением той или иной обрядности.